Глава 13. Звон в ушах такой же, как при контузии, и мутит. Хорошо. Господи, как хорошо, что нет ветра и можно сидеть без маски. Если бы еще не этот чертова жара. Саблин сразу закидывает себе в КХЗ четыре кубика хладагента. Это чуть помогает. Аким протягивает руку. Юра бледный весь, но понимает. Передает ему бутылку с водой. Вода, как обычно, едва не горячая, ничуть не освежила. 5 и семь на запад с понижением, говорит в коммутатор Червоненко. Тут раздается крик с последней лодки: "Стойте, глушите моторы!" В замыкающей лодке во весь рост стоит татаринов Ефим и машет рукой. Лодки и так идут на самом малом ходу, но теперь они останавливаются. Дальше нельзя, орёт Ефим, тараща глаза. Зачем так орать-то с непонятным раздражением думает Саблин. Он морщится, орёт на всё болото дурак. Едва заметное течение продолжает нести их к большому омуту. Якоря, Киньте и коря, остановитесь, Не унимался татаринов. С лодки урядника полетел в воду якорь. Саблин почти ткнулся в его лодку и тоже сбросил якорь. Якорь сбросили с лодки, в которой сидели Фёдор Верёвка и Иван Берешко. Все повернулись к Татаринову, ждут, что он скажет. А его лодка подплыла, стала борт оборт с лодкой Саблена. Все лодки сбились в кучу. А так нельзя. Неправильно так. Татаринов выглядел странно, словно болен. Ни капюшона, ни очков, ни маски. Глаза шальные. Он оглядывает всех и говорит: "Вы что, не слышите?" "Чего?" спрашивает урядник. Рой, говорит Татаринов и осматривается. Не слышите? «Гудят». Вот уж не подумал бы Саблин, что так гудит рой. Да, гудит что-то, но точно не рой. Может, трансформатор? Но урядник встает в лодке, оглядывается. Все остальные тоже смотрят по сторонам, прислушиваются. Казаки респираторы, очки сняли. Лица у всех серые, серьезные и уставшие а ведь утро еще. а ким разозлился почему-то ну что за дурь откуда тут рою быть шершни в степях живут и в лесах Отродясь на воде не жили чего татаринов панику поднимает а татаринов наклоняется и винтовку поднимает вот дурак думает саблин опять с раздражением никак от шершней собрался винтовкой отбиваться слава богу Он ни один всего этого не одобряет. Вася Кузьмин, что был в лодке с Татариновым, говорит ему: "Ефим, да ты сядь. Что ты винтовку-то схватил? Положи её". Но Татаринов не садится, стоит, винтовку держит. Тогда и урядник ему говорит: "Татаринов, положи оружие. Нет тут шершней, просто дождь будет. Давление скачет, вот в голове и шумит. Не у тебя одного шумит, у всех так". А Ефим смотрит на урядника, лицо растерянное. Он и говорит головину с удивлением. Да как же шершней нету? Вот же они. Вокруг нас летают. И продолжает как-то зло с вызовом. «Брешешь ты все, урядник. И он вскидывает оружие, снимает с предохранителя. Глянь, их сколько, только жалить пока не начали. Вася Кузьмин с ним в лодке сидел на руле. Он чуть привстал и ствол винтовки схватил стал ее вниз гнуть. Не дай бог стрельнет». Но Ефим ствол у него вырвал и говорит так, как будто понял вот только что. Да вы тут все решили меня убить, а? Точно рехнулся», — думает Саблин. Он никаких шаршней не видит. Да еще и не нравится ему татаринов. Раньше вроде такого не замечал, а сейчас понял. Не нравится. Ефим, орёт урядник, брось винтарь, это приказ. Досядь «Да ты. И Вася снова попытался схватиться за ствол винтовки, но Татаринов ему не дал. Он вскидывает тешку к плечу, как положено, и стреляет в Васю. Прямо в сердце. Кузьмин валится на дно лодки лицом вниз, мёртвый. Аким смотрит на все это с непонятным для себя самого спокойствием. В другой раз такое и в голове бы у него не уложилось, а сейчас как будто так и надо. Это повод. Он теперь зол на Татаринова, зол не на шутку. Ох, как не любит Саблин паникёров да истериков. А вот теперь уже и повод есть. Он сам полез, видели? Орёт Татаринов: "А ну оружие положи!" Урядник вскакивает в своей лодке на ноги. "Под трибунал пойдешь. положи винтар, говорю." "Под трибунал?" Татаринов вдруг засмеялся. "Я тебе дам под трибунал!" Он просто поднимает винтовку и стреляет в головина. С пяти метров никакой пластун не промахнется. Ефим и попал. Десятимиллиметровая пуля разнесла уряднику голову, он валится из лодки за борт. Под Трибунал, вдруг смеется Татаринов. Вот тебе и трибунал. Ружьё у рядом, только руку протяни. Но хватает его не он, а Юрка. Схватил за ствол, пока разворачивал его, приспосабливал Его Ефим-то и увидел, тут же выстрелил. Юра откидывается на борт лодки, роняет ружье, заваливается. До ружья Акиму теперь не дотянуться. А Ефимка уже на него смотрит, и взгляд у него дурной, Веселый. Он уже и винтовку к саблину воротит. Делать больше было нечего. Акима крутанул акселератор до упора, генератор еле-еле беззвучно работавший на малых оборотах Завизжал высоко и выдал все, что мог. Моторы винт сразу выдали из-под лодки белый бурун, корма ушла в воду, едва не до края борта, а нос на полметра из воды вышел. Саблен положил руль до упора вправо, но с лодки Саблена наехал на борт лодки Татаринова. Нет. Опрокинуть или перевернуть Аким его лодку не смог, но Ефиму пришлось раскинуть руки, чтобы удержать равновесие. Он затопал сапогами по дну лодки, чтобы не выпасть. А когда нашелся, встал ровно и смог вскинуть тешку к плечу, было уже поздно. Саблин выстрелил. Картечь пробила грудь Ефиму Татаринову на вылет. В белом солнце фонтаном промелькнули крупные капли цвета незрелой вишни. Ефим повалился на борт и опрокинулся в воду вместе с винтовкой. И все стихло. Солнце жгло, впрочем, как обычно. Стрекозы летают А казаки молчат. Смотрят друг на друга, ничего не понимая. А далекий трансформатор все еще гудел где-то. Все было странно и нелепо. Асаблен стоял, все еще сжимая ружьё. Только что все были живы и здоровы. Вот буквально 20 секунд назад. Эти 20 секунд все изменили. Саблен все еще разбирала злость. Он бы еще раз в него выстрелил. За Юрку. Не свались татаринов в воду. Да, за Юрку. Злость тут же ушла, как только Аким вспомнил про друга. Поставив ружье, Аким склонился над Червоненко, перевернул его к себе лицом. И как же он обрадовался, когда понял, тот жив. Вся раз зелёная перчатка Кахазе, которую Юра прижимал к правой стороне груди, была перечеркнута черными полосками. Сквозь пальцы то и дело пробивались новые полоски большими красными каплями падали на дно лодки. Что ж случилось-то, а? аким спрашивал Юра и удивленно смотрел на Саблину. Сиди, не разговаривай, сказал Аким строго, осматривая дыру в казе. Как же так случилось? не замолкал Юра. Чего это с ним было, а? червоненько говорила, на его губах кровь уже. Он кашлянул, на пыльник Саблина, на рукава полетели капли вылетели красные а на грязном пыльнике, сразу стали чёрными. Молчи ты, сиди, орёт один на него. И болтает, и болтает, всю жизнь заткнуться не мог. Так и сейчас, говорит, и пуля его не успокоит, говорун. Он встаёт, оглядывается. Казаки, подсобите!» Но те сидят в своих лодках, насупились. Никто не пошевелился даже. Глаз с него не сводят. Вот дурачье!» — орёт Саблин. Чего вы? Идите, помогите. Но они не двигаются. К черту вас, ругается Аким и раскрывает аптечку. Сам приговаривает: "А теперь, как учили, как учили. Ты, Юрка, не боись. Я все помню, я все помню. Первым делом рано. На вылет или нет?" Он переворачивает червоненько, на спине огромное чёрное пятно с рваной дырой. На вылет. Ножом начинает резать пыльник. Он крепкий зараза. Ты полегче там, бубнит Юра. Но Аким его не слушает. Распорол ему всю одежду, затем из аптечки достал большой шприц-тюбик с биогелем и прямо на вытекающую из раны кровь накладывает прозрачную массу. Сверху залепляет всё пластырем, придавливает рукой слегка говорит: "Так, сзади готово. Давай грудь». Ты держись, Юрка. Медик говорил, что во вход раны нужно гель через катетер вводить. Больно будет. Давай", шипит Юра, а у самого уже весь подбородок в крови. Через пластиковую трубку, вставленную в рану, он вводит туда остатки геля и тоже залепляет рану пластырем. Юра уже ничего не говорит. Смотрит осыловело на залитые кровью руки друга. Всё. Теперь уколы, продолжает таким, доставая набор шприцов. Первый обезболивающий. Прямо через кахаза он вкалывает иглу в плечо червоненько. Блокатор. Делает второй укол. Остановит внутреннее кровотечение. Кидает пустой шприц в лодку. Антибиотик. Ещё один пустой шприц летит в лодку. После он взял последний шприц, он красный, показал его другу. Это медкома, Юра. Тебя она выключит. Я знаю, Аким. сипит Червоненко. Ты не волнуйся. Я тебя довезу. Ночевать у деда не буду. Я эти места и ночью узнаю. Ночью повезу, мне не впервой. Держись, казак. Нам посту нам, что не смерть, то и ладно, пытается шутить Юрка. Он дышит прерывисто и часто, при каждом выдохе крови чуть-чуть на плащ капает. "Верно, верно", говорит таким вкалывая последний препарат другу. "Спи, браток. Я довезу тебя. Доктора тебя на пирсах ждать будут". Как только Червоненко закрыл глаза, Саблин встал и повернулся к оставшимся казакам. Хотел было сказать, что ехать нужно домой немедленно, да ничего сказать не смог. Все И Фёдор Верёвка, и Анисим Шанкоренко, и Иван Бережко все уже стояли в своих лодках. Все держали в руках оружие, и у всех машинально отметил Аким: оружие снято с предохранителей. Все они с нескрываемой неприязнью смотрели на него. "Чего вы?" спросил Саблин. "Вон ты каков оказался?" вдруг произнёс Верёвка. А был тихоня да молчун. Да чего вы? Не понимал Аким, раздражаясь. А в голове приливами трансформатор гудит и гудит. Бесят они его. Что их злит, непонятно. И куражится еще, сволочь. С ехидной веселостью добавил Мирешко. Побил людей, братов, однополчаны еще Ваньку валяет. Да вы что, рехнулись!» — заорал Саблин, а сам на дно лодки глянул на винтовку Юры и свое ружье. Его страшно злило это обвинение. Швейски заломило. Вы что, не видели? Это Татаринов их бил, а я только в него выстрелил. «Еще отбрехивается гнида, заорал Шинкаренко. Сдохни ты уже, сволочь, и вскинул винтовку. Он еще орать не закончил, ствол только начал поднимать, а Ким уже все понял и все решил. Второй раз за последние пять минут он принимал такое решение. Ничего другого ему не оставалось. Боком плашмя в воду падая, только маску успел на лицо натянуть да по поклапана ударить. Клапан хлюпнул, вакуум притянул пластик маски, и она прилипла к КХЗ. Как только он оказался в воде, клапан закрылся.